34. Николая Михайловича Середина с самого утра не отпускала дурное настроение. Казалось бы, чего хандрить в день очередных, давно ставших рутинными и привычным делом выборов? Да, собственно говоря, и выборов-то никаких не было. Население двух осколков некогда могучей цивилизации радостно и охотно, как давным-давно на первомайскую демонстрацию, собиралась в одном из двух подземных залов, чтобы снова, еще на четыре года, продлить полномочия своего бессменного президента. Злые языки, которые находятся везде, даже в самых сплоченных и целеустремленных сообществах, утверждали, правда, что дело тут вовсе не в волеизъявлении граждан Первомайской Республики, Мол, все вращается вокруг роскошного по подземным меркам банкета и народных гуляний, которыми по традиции завершится мероприятие. А совсем уж отпетые зловредные элементы шушукались по углам, что заявкой на выборы тщательно следят бойцы президентской гвардии, которым велено самых нерасторопных приводить за ручку или под ручки. Но это, конечно, было самой, что не наесть грязной ложью и сплошными инсинуациями. Народ в едином порыве избирал на очередной четырехлетний срок первого из своих граждан, и этим было все сказано. Тех же, кто идет против слипшегося в едином порыве общества, народ неминуемо выбросит за борт или пошлет куда подальше. «Чего куксишься, Коля?» Балагуров, не так давно сменивший майорские звездочки на полковничьи, в соответствующем приказе по Первомайскому гарнизону, правда, не было сказано ни слова о причинах столь резкого прыжка через звание. Сиял, как начищенный медный пятак. «Встряхнись, ваше превосходительство!» «Да вот, не здоровится чего-то, серый!» поморщился всенародный избранник. Мотор ночью барахлит чего-то и вообще. «Мандражируешь, что ли?» Скалил зубы балагур, Сверкающий новеньким с иголочки камуфляжем. По такому случаю он нацепил на голову самое святое – Краповый берет, заслуженный аж 30 лет назад, И несколько медалей. «Ну, прям как девица на выданье! Привыкнуть бы пора, батя! В пятый раз под венец идешь!» «Ну да мы мандраж твой прогоним!» Полковник набулькал до краев водки В граненый стакан и протянул другу «На, выпей! Гони тугу тоску подальше!» Президент выцедил водку до дна, будто воду И даже не занюхал по привычке Угодливо протянутой корочкой хлеба Щеки его слегка порозовели Но тоска в глазах никуда не ушла «Тошно, серый!» Бухнул он, покрутив седой головой. «В пятый раз, как ты говоришь, иду под венец, И хоть бы одна сволочь слово поперек вякнула, Прямо как при коммуняках, Право слово, сплошное одобрямс, Противно даже!» «Да здравствует нерушимый блок коммунистов и беспартийных!» Торжественно подражая известному когда-то диктору телевидения, произнес Балагур и гулко захохотал. Он тоже тяпнул за компанию с другом соточку и чувствовал себя великолепно. Да он вообще редко впадал в уныние, этот большой и громогласный человек. Не смешно. Вот и про Конституцию хотя бы раз кто-нибудь вспомнил. А ведь там черным по белому написано «Высшее лицо государства может избираться не более двух сроков подряд». Так мы же этот пункт выморали в двадцатом году. Забыл, что ли? Большинством голосов ты да я. Балагуров снова захохотал и потянулся за бутылкой. Тебе что, скучно? Борьбы захотелось, экстрима. Ну, давай организуем к следующим выборам. Он хотел было наполнить президентский стакан и поднес к нему бутылку. Но батя прикрыл его ладонью. Пару партий соберем. А хочешь десяток, если избирателей у нас хватит. И пусть себе грызутся тебе на радость. Ерунда это все, Серега. Да ладно. оттарабанишь сейчас присягу, потешишь народ речью. Ты, кстати, хоть прочел текст, что наши очкарики набросали? А то получится, как в прошлый раз. Ну, а потом в баньку... Степаноч как раз протопит. Девок позовем, как раньше. Как раньше, полковник, не получится. Звякнув наградами, президент тяжело поднялся из-за стола. Силы уже не те. Старики, мы с тобой серы. Ну, пойдем к народу. Заждались там поди нашего спектакля. Премьер-министр республики, господин Колотозов, как всегда говорил гладко и внятно, заставляя любителей пошушукаться, прикусить языки и прислушаться к его увесистым словам, ритмично падающим на голову собравшихся. «Согласно Конституции Первомайской Республики, мы, граждане, обладающие правом голоса, собрались сегодня здесь, чтобы избрать нового президента нашего государства». Сам кандидат сидел в кресле, напоминавшем трон, посредине помоста, возведенного специально по этому случаю, посреди перрона станции «Первомайская». Ради торжественного мероприятия устроители даже демонтировали несколько десятков палаток и ларьков, как грибы, теснившихся вдоль путей. Владельцы, конечно, были недовольны, но компенсация за однодневный простой была более чем весома. Зато как рады были те торговцы, прилавки которых находились ближе к краю станции. При таком скоплении народа торговля шла более чем бойко, и менеджеры едва успевали носиться на склады за товаром и обратно. Записные острики шутили, что помост похож на эшафот, и окрестили его лобным местом. Отчасти они были правы. Предполагалось, что на нем будет происходить бой президента с претендентом если кто-то решится бросить вызов избраннику народа, многократно подтверждавшему свое право на власть. Вообще-то Конституцию Первомайской Республики, не мудрствуя лукаво, переписали со старого основного закона, канувший в лету Российской Федерации. Стоит ли особенно ломать голову над нормами жизни крошечной кучки бывших ее граждан? Сойдут и законы почившего в Бозе государства, Тем более, что и в той России, и в этом ее осколке, мало кто дочитывал эту тоненькую брошюрку до конца, несмотря на то, что ее изучали в школе, приводили в пример по поводу и без повода, вспоминали о своих конституционных правах, когда припекала. Но было и одно коренное отличие. Молодые, полные сил победители, как они сами тогда себя называли, внесли в текст положения, делавшие их большими демократами, чем все предшественники. Несмотря на то, что предвыборной борьбы, как правило, не было, любой, кто чувствовал в себе силы, имел право бросить вызов президенту и попытаться победить его в кулачном бою без правил. Победитель становился президентом на следующие четыре года. Единственным условием было то, что собравшиеся избиратели должны были дать свое добро на бой. Но единственное это уточнение так и не понадобилось за два десятка лет ни разу. Никто не решился выступить против главы Первомайской республики, за спиной которого стояла главная сила государства. Храбрецы и сорвиголовы, не боявшиеся ни бога, ни черта, элита-элит, спецназ, Да и само ее олицетворение, несокрушимый и легендарный, казавшийся вечным батя, одним своим взглядом растирал надежды соискателей в пыль. Да и как можно посягнуть на человека, имя которого дети Первомайской начинали произносить едва ли не до слова «мама», благодаря которому были живы обитатели обеих станций и под прямым руководством которого – делались все маломальские важные дела. «Согласны ли вы, сограждане мои, чтобы наш президент Николай Михайлович Серёдин оставался на этом посту следующие четыре года?» Ответом ему был слитный гул сотен голосов собравшихся. Серёдин с высоты своего постамента видел множество обращенных к нему лиц, Каждого из этих людей он знал по имени, и сердце от одного их вида наполнялось теплом. Может, конечно, эта выпитая водка была в ответе за приступ сентиментальности, за успокоение, но тревога последних дней уже казалась ему мелкой и незначительной, вроде зубной боли или насморка, тем, что можно перетерпеть и забыть. «Они мои!» Растроганно думал президент, вычленяя из общей массы хорошо знакомые лица. Все, даже известные батины-критики, сегодня были единодушны в своем порыве. «Мои товарищи, соратники, друзья! Как же я люблю их, моих первомайцев! Да я жизнь готов за них отдать, и они за меня!» Стоявший за креслом полковник Балагур из-под тишка ткнул президента кулаком в плечо. «Видишь, мол, я был прав». Батя не мог ответить. Слишком уж много глаз было приковано к нему, первому из граждан. Но плавно наклонил голову, дав понять старому другу. «Вижу, вижу, брат». Дружеская поддержка тоже согревала сердце. Подумать только, столько лет они вместе, столько пройдено путей, пережито опасностей, боев выиграно. А Колотозов тем временем, дождавшись тишины, приступил к самой важной части церемонии, хотя и самой бесполезной до сих пор. Если кто желает сказать, что не согласен с избранием президента, и знает что-то, из-за чего он не может занять этот пост, пусть говорит сейчас или молчит до следующих выборов. Премьер когда-то мечтал быть драматическим актером, но окончить в свое время смог лишь лесной технику. Затем школу милиции, а вместо театральной сцены до катастрофы подвязался с полосатым жезлом на подмосковных трассах. Он выдержал положенную ритуалом паузу, достаточную, чтобы успеть прихлопнуть муху, и уже открыл было рот, как вдруг из задних рядов донесся молодой хрипловатый голос. «Я желаю!» И все собравшиеся, включая президента и его свиту, завертели головами, выискивая нарушителя порядка. «И было с чего!» Впервые в истории первомайской демократии кто-то осмелился бросить вызов всесильной хунте. «Кто это? Кто такой? Ты не знаешь? Да не застите, дайте посмотреть!» – побежал Шепоток. «Что это за дрянь?» – обернулся всем телом к балагуру Серёдин. На щеках его играли багровые пятна, на лбу веревками вздулись жилы. «Кто?» «А я знаю!» – вылупил глаза полковник Балагур, вытянув шею. «Федотов, мать твою, куда подевался?» Но свежеиспеченный майор Федотов уже пробирался из задних рядов, растерянный не менее начальства. «Что это такое, майор?» – громким шепотом шипел на него, втягивающего в плечи голову полковник, не стесняясь волнующегося моря избирателей. «Хреново работаешь!» «В лейтенанты захотел? В рядовые?» «А ты что замолк?» — накинулся он на Колотозова. «Слова позабыл, артист!» «Кто такой?» — опомнившись, сорвался с хорошо поставленного баритона на неприличный фальцет премьер-министр. «Покажись!» Но требование запоздало. Бросивший вызов и сам уже шел к помосту. И взволнована шумящая толпа расступалась перед ним, образуя живой коридор. И вот он уже стоит перед остолбеневшим президентом, задрав голову и улыбаясь. Спокойный и уверенный в себе, крепкий молодой человек. Середин, Балагуров и Федотов сначала узнали его оружие, самодельную шпагу, на которую претендент опирался, как на трость. И только потом перевели взгляд на лицо. «Не может быть!» Игоря Князева действительно нелегко было узнать. В последний раз они видели его зеленым янцом. Но что-то в нем изменилось. И дело тут было не в рано посеребрившей виски седине, резких складках на лице, делавших его старше на добрый десяток лет, или розовых, толком не заживших еще шрамах на скулах и подбородке. На них смотрел спокойным, твердым взглядом мужчина. Много повидавший, немало переживший. И в его глазах они читали одно. Добром договориться не удастся. Значит, остается одно. Беспощадная схватка не на жизнь, а на смерть. Не до первой крови, От до последнего вздоха. Назови себя! Взволнованный Колотозов дал петуха и смолк. Я Игорь Князев, громко возвестился искатель, сын профессора Князева, убитого этими, он кивнул на помост под лицами. Я бросаю вызов президенту Середину и всей его банде, всем, кого я уважал всей душой. «И кто предал меня и моего брата? Кто запытал моего отца? Я готов биться с ними всеми до смерти, моей или их!» «Да как ты смеешь!» — обрел дар речи Балагур, едва ли не впервые в своей жизни молча выслушавший оскорбление, брошенное ему в лицо. Но президент одернул его. Самообладание Николаю Михайловичу было не занимать. Он даже почувствовал облегчение, что терзавшая его в последние дни тревога разрядилась таким вот образом. Он отстранил с дороги премьера, менявшего цвет, как перепуганный осьминок, медленно спустился по лестнице и протянул руку князеву. «Я принимаю вызов», – громко объявил он и добавил в полголоса. «С возвращением, старшина!» Игорь крепко по-мужски пожал протянутую руку, крепко стипнув в жесткой своей ладони. «Бой состоится завтра в полдень, а теперь все свободны. Извините, друзья, банкет тоже будет завтра». Шутка президента разрядила обстановку, и толпа медленно рассосалась немного разочарованное, но предвкушающее событие завтрашнего дня. «Пойдешь с нами?» – спросил батя, так и не выпустивший руку Игоря из своей ладони. «Хорошего бойца вырастил». Против воли билось у него в груди. «Настоящего бойца!» «Нет, спасибо, у меня свой дом есть». «Нету у тебя больше дома». Полковник Балагуров тоже спустился с помоста и, поджав губы, встал рядом с президентом. «Там уже другие люди живут. Так что не кочевряшся, а пойдем с нами. Накормим, напоим, в банке попарим. А то он разит от тебя». «Спасибо», — еще раз повторил Князев. «Я за стол с убийцами отца не сяду. Кусок поперек горла встанет». «Ну, как знаешь», – Балагур отвернулся, – «пойдемте, ваше превосходительство». «А ты смотри, не передумай, Князев, за такие слова надо отвечать». «Отвечу, не беспокойтесь, товарищ полковник», – улыбнулся Игорь, – «только и вам придется ответить». Солочь, буркнул с отвращением полковник через плечо. Оставшись один, старшина побрел, куда глаза глядят». Идти ему было действительно некуда. Наивно надеяться, что почти за год отсутствия кто-то будет сохранять за ним их с братом Конуру. Обременять своим присутствием старых товарищей. Неудобно. Пойти к Лариске. Невозможно.